Глава 23. Можете встать. В наступившей тишине голос представителя императорского рода звучал оглушительно. А заодно объяснить, почему сюда набилось столько вооружённых людей? Вы затеяли неподобающую свару в этот скорбный для кречета в час? Поднявшийся с колен стриж оглядывал вошедшего Стараясь выглядеть ровно так, как и положено простолюдину, узревшему небожителю. Тигр, как мысленно обозначил его Лёха, выглядел скорее франтом, чем бойцом. За 40, но выглядит зрелым, а не потасканным. Хорошо сложён, дорого одет, держится с небрежным высокомерием, явно читающимся за вежливой улыбкой. Его медно-рыжие волосы невольно напомнили о покойной Лисее. вызвав у стрежа подсознательную неприязнь. Ваше высочество, никаких свар, радушно улыбнулся Гарм. Всего лишь досадные семейные недоразумения. Итер лишь молчики внул, подтверждая его слова. А вот Лаура молчать не стала. Ваше высочество, помол о защите, выпалила она, проскользнув мимо Лёхи и Мии. Защитить? изумился тигр и демонстративно огляделся. От кого же тебя нужно защитить? Детя? От графа Гарма и пурпурных смеей, ваше высочество. Не глядя на несостоявшегося свёкра, произнесла Лаура. Они хотят силой увести меня с моей же земли. И я абсолютно в своём праве. Не чуть не смутился граф Ваше высочество вряд ли в курсе столь незначительных событий, но ещё до трагической гибели её отец, граф Лавр, благословил помолвку наших отпрысков, чему есть немало свидетелей. Формально, от момента безвременной кончины отца и всех родных братьев этой юной леди, я являюсь её законным опекуном. до того счастливого мига, как она станет женой моего сына, конечно. Он посмотрел на Лауру с теплотой отца, нашедшего давно утраченную, но оттого ещё более любимую дочь. "Это так, ваше высочество", хмуро подтвердил Идар. "А девица надо думать, передумала покориться последней воле отца, избежала?" догадался Рыжий. Он прошёл к столу, Уселся на лавку и с брезгливым любопытством отщипнул кусочек от мясного пирога. Попробовал, поморщился, сплюнул прямо на пол и утёрся вышитым полотенцем. К некоторому удивлению стрижа, он не выгнал ни их смеей, ни толпившихся в просторной комнате бойцов. Может, привык не замечать таких людей, а может, втайне надеялся на то, что неосторожное слово станет началом кровопролития. Что-то во взгляде рыжего наводило на мысль, что он их любит. Мне жаль, что вы стали свидетелем этого позорного семейного скандала, ваше высочество, покаянно склонил голову Иттер. Вся наша жизнь состоит из семейных скандалов, хмыкнул Тигр и задумчиво уставился на Лауру. Они правы, дитя. По закону сейчас ты находишься под опекой графа Гарма. Отменить вашу помолвку может только глава клана Кретитов, кое его сейчас попросту нет. Раз ты не имеешь боевого ранга, то и распоряжаться твоей судьбой должны старшие. Лёха услышал, как скрипнула зубами стоящая рядом Мия. Ну да. Дерьмово вышло. Даже если Лаура сейчас расскажет, как всё было, это будут слова сопливой девчонки против слов главы знатного и уважаемого рода. Мало ли девчонок сбегало перед свадьбой, и многие жаловались на свёкров и прочую родню, что приняла не так ласково, как мечталось. Даже если бы Итар был на её стороне, это вряд ли бы что-то изменило. Я сама Смогу расторгнуть эту помолвку, если стану главой клана. Звонкий голос Лауры дрожал, но она всё же гордо вскинула голову. Ответом ей стал дружный хохот. И тигры, и змеи, и даже кречеты хохотали искренне от души, утирая выступившие на глазах слёзы. Спасибо, детя. Отсмеявшись, поблагодарил её тигр. Это была лучшая шутка за последнюю неделю, не меньше. "Я не шутила, ваше высочество", собрав всю храбрость в кулак, заявила девчонка. "По закону я имею право претендовать на пост главы клана наравне со всеми. Дар древних признаёт мою кровь". Брови тигра приподнялись, А вот Гарма сошлись на переносице. Тебя не поддержит ни один клан, милое дитя. Так ласково, что аж хотелось вдарить, сказал лидер змей. Даже я после твоих последних выходок, даже учитывая выгоды, которые мог бы получить мой клан с учётом того, что Феб станет твоим мужем, Если бы Лёха лично не превратил этого самого Феба в ледышку, без оглядки поверил бы, что тот жив, здоров и готовится к свадьбе. Он даже засомневался, не мог ли мразявец выжить, как в голове раздался голос демона. Он покойник. Вся его жизненная сила во мне. Стриж снова бросил короткий взгляд на Гарма. Видно, он не просто так занимал главенствующий пост в клане змей, врал так, что комар носа не подточит. Лазурными кречатами должен управлять сильный и опытный человек, продолжал граф. К примеру, тот, кто не один десяток лет занимается обороной графства и хорошо знает нужды населения. Уверен, клан примет такого человека, как мастер Рубиж Никитер. Тот хмурый и серьёзный коротко склонил голову, принимая похвалу. "И вы так просто упустите столь редкую возможность?" недоверчиво прищурился тигр. "Посадить на место главы молодую жену своего сына? Чудеса. О, ваше высочество, это было бы поистине прекрасно." Беззаботно улыбнулся Гарм, глядя прямо на Лауру. Но будем реалистами. Эта юная дева, я надеюсь, когда-нибудь станет прекрасной женой, но вряд ли её примут как лидера клана. В столь непростое время, и у меня достаточно племянниц, так что я не теряю надежды породница с новым главой клана. Все рассмеялись в шутки. Игарм весело поинтересовался у Итера. Мастер Рубежник. Вы уже женаты? Если нет, ваша кандидатура выглядит всё привлекательней в качестве нового лидера кречетов. Рубежник бросил хмурый взгляд на Лауру и промолчал. И всё же у неё есть право заявиться на пост главы клана. Посерьёзнел Кигер. Кто мы такие? Чтобы нарушить традиции и законы. Завтра будет избран новый лидер Лазурный Кречетев, так пусть он и решит судьбу этой юной красавицы и её помолвки. У кого-то есть возражение? Судя по взгляду Гарма, у него их хватало, но он промолчал. Не стал спорить с представителем императора и мастер рубежник Засим считаю спор разрешённым и предлагаю немедленно выдвигаться в замок, сказал Тигр, поднимаясь со стола. Я хочу как можно скорее принять горячую ванну и поесть нормальной еды. Надеюсь, повара уцелели? Путь до замка Кретитов прошёл в напряжённом ожидании подленки. Конечно, Вряд ли кто-то станет нападать на Лауру в присутствии тигров, но случайно, споткнувшейся лошади или фатального отравления колбаской никто не отменял. Когда к ним подъехал Иттер, Лёха смей напряглись, но тот всего лишь желал поговорить. Судя по тому, как рубежник пытался достучаться до кузины, объясняя, что так губит собственную счастливую жизнь, а заодно подставляет клан, он был или отличным актёром, Или его играли в тёмную. Глядя на прямой, бесхитростный взгляд рубежника, Стриж склонялся ко второму варианту. Он тоже во многом понимал этого мужика. Вот живёшь ты, рвёшь жопу ради клана, охраняешь границы и простых людей от монстров, а тебя даже не удостоили инициации. И Кусину Ты видишь исключительно как изнеженную и капризную девчонку, передумавшую выходить замуж и решившую, что раз она дочь графа, то имеет полное право возглавить клан после его смерти. Если вдуматься, для таких как Питер это выглядело плевком в лицо. И вряд ли слова Лауры о том, что её поддержит все люди клана, соответствуют действительности. Евисена в качестве жены молодого змея, наверное, так и было бы. Боевой Мак, опытный боец, сын знатного отца, ведущий подругу скорбящую дочь покойного графа, эту пару признали бы и в клане и за его пределами. Но сама по себе Лаура была фигурой очень спорной. Гвардейцы, видимо, от скуки Грянули развesёлую песенку про дурачка Дворянина, купившегося на посулы вербовщика и вступившего в гвардию. Лёха встрепенулся, но убедившись, что рёв этот песней зовётся, вновь погрузился в размышление. Он вспоминал, как легко графиня бросила своих служанок, бежав от гарма. Да и в целом её высокомерное поведение наводило на печальные мысли. Даже если у ближнего круга Лаура и была любимицей, то рядовые кречёты вполне могли быть не в восторге от высокомерной графской дочурки. За спиной недовольно заржала чья-то лошадь. Ей вторил рёв лужённой глотки, поминающей разом древних богов, демонов и созданных ими оводов. Видать, злавредное насекомое исхитрилось так и укусить жеватину. Лох отхлебнул воды из фляжки, протянул её Мие и вернулся к невесёлым мыслям. Не будь они в глубокой заднице. Он первый бы отговоривал Лауру от борьбы за власть в клане. Сидела бы девчонка тихо при ком-то вроде Итера, рисовала бы серебром до да золота магические знаки всем на радость. Но недавний разговор ясно показал, что если графиню не отдадут ныне покойному жениху, то быстро выдадут за другого ради укрепления новых союзов. Даже если бы он с мией решил малодушно бросить Лауру, пожалев счастья в новом браке, Гарм никогда не успокоится. Такой человек не остановится, пока не отомстит за смерть сына. Он убьёт Лауру рано или поздно. Этого Лёха допускать не хотел. И дело даже не в том, что он сам станет лакомой добычей для любого мага, или что демону по Зарес нужен фамильный артефакт. Дело в том, что стриж не хотел бросать на произвол судьбы эту девчонку, потерявшую близких и превратившуюся в разменную монету в политической игре. Когда раздосадованный Итар отъехал от Лауры, Мея тихо спросила: "Думаешь, это он?" Человек Гарма. Не знаю, с мрачным видом ответила графиня. Может, они уже заключили сделку? А может Гарм просто наплёл ему про меня всякого? Почему родич верит ему, а не тебе? удивилась Эльфийка. Может, потому что Гарм для него уважаемый глава союзного клана. Девчонка отвела взгляд. А я Неразумная кузина, решившая вдруг возглавить род, подвинув старших и более опытных, а может, потому, что уже видит себя на месте главы. А есть те, кто поверит тебе и безоговорочно поддержит, прямо спросил Лёха. Лаура отвела взгляд. Я уже не уверена. Путь до замка Кречетов занял больше 5 часов. Со стороны кавалькада несомненно производило впечатление, особенно императорские гвардейцы в обильно украшенных золотом и серебром доспехах. В мире стрижа это считалось бы чистой воды показухой, демонстрацией богатства вельможи, но тут все эти финтифлюшки имели сугубо практическое значение. Зачарование Из краткого пояснения Лауры он понял, что каждый боец выбирает набор плетений под свой стиль боя. Можно не сомневаться, это разолачённые братья без напрягов расправиться хоть с людьми, хоть с демонами, хоть с этими легендарными драконами, вздумая они нанести визит к императору без предварительной записи. Рыжий Мак, возглавлявший отряд золотых тигров, оказался третьим сыном местного правителя. Не первый в очереди престола наследия, но обладающий немалой властью. Звали этигринова принца Бренд. И судя по слухам, доходившим до Лауры, его полям буяли кабинеты и першинственные залы. А одалевал он не демонов, а армии просителей. Надо думать о реальных фаворитах в гонке за место лидера клана Кретитов, он знал куда больше самой Лауры. За те дни, что минули с момента гибели верхушки клана, заключались и разрушались союзы, покупалась и продавалась поддержка. И в эту паутину договорённостей, с изяществом топоров, вклинилась их развёселая компания. Лёха лишь вздохнул, гадая, чего ему ни в одном из миров спокойно не живётся. Размышляя о привратностих судьбы, он с любопытством первооткрывателя изучал окрестности. Большак, по которому двигалась вереница садников, проходил по обжитой местности. Обширные поля перемежались с фруктовыми садами, лишь изредка уступая место лесу. Правда, из всего, что там росло, Лёха смог уверенно опознать лишь горох, яблоки, да абрикосы. И то горох лишь потому, что в детстве в деревне у бабушки лазили воровать его на поле, за что разок выхватил от стоража заряд соли в задницу. Работавшие в полях люди выглядели вполне довольными жизнью. По крайней мере, стриж не видел измождённых голодом, одетых в рубещи. Оно и понятно, имея семейным бизнесом продажу артефактов, кричатам не было нужды драть с крестьян семь шкур. Взимают неboys какую-нибудь десятину и живут спокойно. Для средневековья картина почти идиллическая. Хотя при любом уровне жизни всегда есть недовольные. Сложно ли поднять недовольство среди местного крестьянства или здесь власть магов и императора сродни религиозной догме, как у японцев? По меньшей мере, среди местной аристократии недовольных хватает. Лёха у краткой бросил взгляд на Итера. Тот ехал рядом с Гармом, о чём-то беседуя. Ничего хорошего от их общения ждать не стоило. Рядом с собой мимагами ехали их пустышки. На полуухом принадлежащем Итару хватало шрамов и следов ожогов. Видно не просто сохранять батарейку в целости при патрулировании границ. А вот ушастый пустотник Гарма был хорошо одет и носил маску, скрывающую безвольное пустое выражение лица. Среди всей ковалькады всадников пустышек в масках хватало Видно многим, мне нравилось смотреть на лишённых воли существ. Как отметил Стриж, чаще всего в качестве батарейки использовали полуухих, но встречались и чистокровки с вычурными длинными косами. И глядя на них, Лёха мысленно подсчитывал, сколько его сородичей сейчас заперты внутри этих тел. Интересно, если убить всех этих магов, сколько из освободившихся землян вернут себе разум? десяток меньше, на армию не похоже. Да и сколько среди них таких, что сумеют воевать и убивать? Схожие мысли явно витали в голове Мии. Она то и дело бросала взгляды на равнодушных, ко всему пустотников и стискивала зубы. Это могут быть мои земляки, склонившись к Лёхиному уху, прошептала она. А я ничего не могу сделать. В её голосе злость смешалась с отчаянием. Мы что-нибудь придумаем, искренне пообещал ей стриж. Я уже придумала, раздался голос белочки. Сожрём всех магов. Лёха вздрогнул от неожиданности, чудом удержавшись в седле. Возникшее у него за спиной демоницы радостно расхохоталась и обхватив за талию, положила подбородок на плечо стрежа. Предстала в уже знакомом обличии девушки-клоуна. "Есть. Хочу", капризно сообщила она. "Потерпишь", сквозь зубы процидил Лёха. "Завязывай со своими дурацкими шуточками, пока я шею не свернул". Злой ты. Укоризненно вздохнула демоница. Уйду я от тебя. Жду не дождусь, буркнул стриж. Вопреки угрозе, галлюцинация не исчезла. Наоборот, устроившись поудобнее, она с интересом принялась вертеть головой по сторонам. Молча, за что Лёха был несказанно ей благодарен. Наконец, миновав небольшой лесной массив, колонна достигла цели и стриж увидел родовое гнездо кречетов. Первое, что бросилось в глаза огромная дыра в фасаде жилого здания, точно по центру верхнего этажа. Он едва удержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Чёрт знает, что там за древний артефакт такой приволок к себе предки лауры, но судя по разрушениям, Бахнула эта штука не слабее гаубичного снаряда. Даже отсюда можно было разглядеть деревья, поколеченные ударной волной и разлетающимися кусками кладки и черепицы. Неудивительно, что погибли все, кто был в помещении. После такого взрыва даже микробы не выживают. Зрелище произвело впечатление на многих. Люди перешёптывались, тыча пальцами в раскрошенный, а местами и оплавленный камень. Лох бросил взгляд на Гарма. Показалось, или на лице графа действительно на миг появилась довольная улыбка. Может, конечно, что это просто радость от возможности наложить лапу на владения Кречетов, но почему-то казалось, что старый змей как-то во всём этом замешан. Ехавшая рядом Лаура сжала губы и украдкой утёрла слезинку. Чтобы девчонка не испытывала в этот момент, она не собиралась демонстрировать свою слабость. Местная стража приветствовала Лауру намного теплее, чем Итера и прочих гостей. Для замковых слуг авторитет графской дочки был явно выше, чем у рубежника или главы чужого клана. Разве что Бренду кланялись низко, а приказы исполняли беспрекословно. Пока у клана нет лидера, представитель императора был для них царём и богом. По его приказу Лауру разместили в её прежних покоях под охраной, а Лёрхи и Мия позволили занять комнату прислуги при ней. Собственно, на этом настояла сама графиня. С ней пытались спорить, но девчонка была непреклонна, не желая расставаться со своими новыми телохранителями. По этой самой причине чужаков сразу не взлюбили местные стражники. Ещё бы, чудом спасённая госпожа по каким-то причинам больше доверяет каким-то бродягам, а не им, верным бойцам рода. И в будущем это не сулило Лёхе и Мие ничего хорошего, при условии, что это самое будущее наступит. Ких не малому облегчениюю Охрану у покоев Лауры поставили смешанную из людей кречетов и императорских гвардейцев. Это одновременно успокоило местных, жаждущих обеспечить безопасность дочери графа, и делало невозможной попытку кого-то из своих добраться до нахальной претендентки на пост главы клана. Не успели служанки, радостно воркующие вокруг в нофя бритённой госпожи, привести Лауру в порядок, Как её вызвал на аудиенцию молодой тигр. Конечно же, никто не пустил Мию и Лёху вместе с ней. На пару бродяг и так посматривали с плохо скрываемым презрением. Он ничего с ней не сделает? Мия беспокойно мерила шагами маленькую комнатку для прислуги. Вряд ли, попытался успокоить её стриж. Хотел бы что-то сделать? отправил бы к себе в замок для дальнейшего разбирательства, а не привёз сюда к родне и слугам, что знают её с детства. Да и я готов поклясться, что он притащил с собой фаворитку. Ещё по пути он обратил внимание на жгучую красотку, ехавшую по левую руку от принца и ворковавшую с ним о чём-то. Может, через несколько лет Лаура и сможет поспорить в привлекательности с той дамой, но сейчас взгляд молодого тигра Совершенно точно пленяла не юная графиня, а если он просто отдаст её гарму Неунимала Сельфийка. Это был худший вариант развития событий. Немного успокаивало лишь то, что Бренд ясно сказал, что не хочет заморачиваться решением судьбы графской дочери и предоставит этот геморрой новому лидеру клана. Не отдаст Деизбрание нового главы, озвучил предположение Стриж. В крайнем случае мы почувствуем, если её куда-то повезут. Кивнув, Мия выдохнула, села на кровать и стящила с ног сапоги. Разбуди, когда она вернётся, попросила Эльфийка. Я вторые сутки почти не сплю. И дьявол его знает, что будет дальше. Отдыхай. Одобрил стриж, усаживаясь на подоконнике. Лаура вернулась меньше, чем через час. Влетела в комнату, словно рассерженная птаха, и крепко сжала кулачки. По блестящим в её глазах слезам Лёха понял, что хороших новостей можно не ждать. "Принц разрешил мне претендовать на место отца, только если меня поддержит кто-то из глав других кланов". Выпалила она. И, догадываясь, каков будет ответ, всё же спросил Лёха. И все отвернулись от меня. Голос Лауры предательски дрогнул. Да ещё и в каких выражениях! Она закусила губу и отвернулась. Ну так ты на это особо и не рассчитывала? Резонно напомнил ей стриж. Наш единственный шанс ритуал исстребления. Это и есть Самое плохое, всхлипнула Графиня. Я не имею боевого ранга, и по мнению принца, да и всей родни, у меня нет ни единого шанса против опытных магов. Они решили, что это драматичная форма самоубийства. Она повернулась и посмотрела на Лёху блестящими от слёз глазами. Я не смогу даже приблизиться к артефакту. Он под охраной золотых тигров. Меня не допустят до ритуала